Глава восьмая Уши болели от ружейного огня, глаза слезились от дыма, но воспоминания о первом бою почему-то не возвращались. Но они вернутся в самый неподходящий момент. Лесорубы ощетинились копьями и изображали какое-то подобие фаланги, а те, кто мог попасть в сарай хотя бы с десяти шагов, стреляли из мушкетов. Нечего и думать о втором залпе, и мало кто может перезаряжать оружие без ошибок. У большинства не получается отмерить нужного количества пороха на полку. Они постоянно задевают друг друга локтями, а один так закинул в мушкет десять пуль подряд. «Ведут себя еще хуже, чем ночью», — пожаловался Людвиг. Они с Дитрихом отошли в тень поесть и отдохнуть. Одолженная рубашка провоняла потом и горелым порохом. Надо попросить кого-нибудь нагреть воды, чтобы помыться. «Ханна наверняка придет вечером поболтать, и нужно бы заранее придумать, о чем говорить». «Дай им время!» — прохрипел старый рыцарь. Пришлось слишком много кричать на туповатых подопечных. «Его нет!» — Людвиг разбил вареное яйцо, а с меча. «Уже через несколько часов стемнеет, они придут». И «Я не сомневаюсь, как самочувствие, мой друг!» Эйнер, еще более мрачный, чем утром, кивнул или левой рукой попытался оторвать ломоть хлеба. Людвиг помог, но, обидевшийся на что-то Нордер, не поблагодарил. Как всегда, он положил топор рядом. «Их командир меня беспокоит», — продолжил Дитрих. «Выглядит опасным», — сказал Людвиг. «Шлем с полумаской, кольчуга с пластинами, круглый щит и топор. Тот, кто хоть раз видел ютландских водоходов, легко угадает, откуда этот человек». Но меня беспокоит другое. Мы слепые и ничего не знаем о враге. Некому идти, Эмирик. Ты нужен для обороны. Я слишком старый и громкий. А господин Губерт ранен. А я так хотел. Прошептал Эйнар и поморщился. А про лесорубов я уже говорил. Дитрих не услышал Нордера. Их поймают, а потом замучают. Я предлагаю ждать. Время на нашей стороне, а не на их». Вряд ли в ущелье есть нормальная вода и еда. Посмотрим. Людвиг смахнул крошки с колен. Губерт, раненный в порядке? Угу. Мы больше не будем сегодня стрелять. Поспи. Угу. Эйнер поднялся и ушел, захватив топор. Дитрих посмотрел вслед. Он же Нордер. Людвиг вздрогнул от неожиданности. Почему-то так. Только Нордер кладут топор рядом, когда едят. И выговор хоть и слабый. Если честно, я бы на твоем месте не связывался с ним. Они хорошие бойцы, но слишком вероломные. Сардитрих, ваши обвинения не имеют под собой никаких оснований. Я не обвиняю, что ты мой друг. Рыцарь Пепла примирительно поднял руки. Ты его знаешь, а мне достаточно слова. Если скажешь, что ему можно доверять, я к этому вопросу больше не вернусь. Он мой друг, я доверяю ему свою жизнь. Значит, я буду». «Только оставь это в тайне, попросил Людвиг. «Конечно. Только лесорубы и сами не слепые». Дитрих почесал усы. «Не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Просто старый, мнительный. и всю жизнь, вот и привык полагаться только на соратников. Вижу, что тебе можно доверять. А друг твой хоть и боялся, но сражался. Я в первом бою вел себя иначе». Он хомыкнул. «Где ты воевал?» «В Винвали. «Война с хрустальной и сапфировой звездой. Я тогда был не старше тебя. Первый бой, все мечтал о нем. Думал, что обязательно прославлюсь». Рыцарь-предвестник улыбнулся. И что случилось? Людвиг отложил недоеденный кусок хлеба. «Ну что может случиться, когда вражеской армией командуют сам одноглазый демон из Эндлерина? Первая встреча на не последняя. Красные плащи прорвали строй и разметали нас по всему полю». Драппал так аж в ушах свистело, от страха ими забыл, а штаны пришлось потом выбросить. Он засмеялся: Это сейчас смешно, тогда ты -то не до смеха была, но это не самое страшное поражение. Рыцарь грустно вздохнул. Когда советник короля починил древнее оружие и сбил дракона запада, мы отправились в логово Левиафана, чтобы покончить с ним. Но он позвал демона на помощь. Мы тогда в резерве были, панцирные и наемники Анисары. Никто не ожидал, что красные плащи ударят нас в тыл. Пытались их удержать, да не смогли. Старого короля потеряли. Дитрих отпил воды. Рука едва заметно тряслась. Они ссоры до сих пор стыдятся, что их отряд не выстоял. Одноглазый демон забрал голову короля и отвез Левиафану. У меня друг был хороший. Кстати, тоже Эмерик, Он погиб недавно. Красные плащи его в плен тогда взяли. Чудом сбежал. Потом стыдно было. Нет, в порядке, а с ним такое створили. Он ставился на остатки обеда, но будто смотрел куда-то очень далеко. И вот когда новобранцам рассказываю о своих поражениях, никто не верит. Говорят, да невозможно, чтобы сам с Дитрих боялся. Я боюсь. В страхе ведь нет ничего постыдного. Главное, жить дальше в жизни, не только победы есть. Пытаюсь этому ладнику вбить, но они меня не слушают. Считают себя бессмертными, а потом уже поздно». «Так и есть», — ответил Людвиг. «А вы были в последнем бою в долине?» «Да, в этот раз все пошло иначе. Они с Сары поклялись тот позор искупить. Теперь в любой войне нам на помощь идут, самых лучших отправляют. Пришли сюда. По правде, я думал, что и эту битву проиграем. Вот только новый герцог другой». Старый демон всегда придерживал элиту и выжидал. Если подходящего момента не было, он не принимал бой и отступал. А вот новый герцог отправил гвардию прямо в лоб на укрепление, где засели стрелки и аниссары. Так красные плащи проиграли. Мы отомстили за старого короля. Людвиг вытер бежавший по лицу пот. Помнит все так, будто это случилось только что. Выстрелы, дым, пролетевший мимо ядра. Как падают кони, как всадники вылетают из сёдел, слышит, как ржет лошадь. Эрик смеется, но пуля попадает ему в забрало и вминает внутрь. Конь скачет прямо по телам. Он помнит, как увидел чье то лицо внизу, измазанное в грязи со скаленным ртом. Тогда он сбежал и бежал долго через темный лес, боясь, что преследователи уже за спиной. «Тебе крепко досталось!» Дитрих пристально на него посмотрел. Знакомый взгляд. Сам навидался. После этих боев даже не хочу домой ехать. Пока все комнаты не обойду, не усну. Со своими ругаюсь, почем зря. На войне мне привычнее. На войне меня понимают. Старый рыцарь поднялся, опираясь на палку. — Пора продолжать. Нам надо. Мать твою, васур, я чуть не обосрался. Поводырь стоял у него за спиной. И как только он умудряется подбираться так тихо, Парнишка протягивал фляжку. Дитрих сделал пару глоков и передал ее Людвигу. «Раз мы обещали не стрелять, то не будем, но строим походить еще надо. Пошли, у меня хорошее предчувствие, что сегодня ночью мы им наподдаем». Ханна ждала, сидя на скамейке у дома. Людвиг весь день пытался придумать тему для разговора, но ничего не пришло в голову но вряд ли получится выглядеть еще большим тупицей, чем есть. Это невозможно. Ваши вещи. Она подняла вычищенную куртку, как трофей победителя. Спасибо. Спасибо не мне, а маме. Она за вами ухаживает и дом убирает, еще готовит. А я думал, что тут как-то все само происходит. Стало стыдно за глупую шутку. Теперь надо садиться или стоять. В Эндлере и не сесть близко к женщине, тем более без приглашения расценивалась однозначно и не всегда благосклонно. Ханна подвинулась, и Людвиг сел на самый краешек. «Еще хотела вашего друга поблагодарить», — сказала она. «От нее чем-то пахло, духи, но он слишком мрачный, да и спит весь день». «А что он натворил?» «Лечит руку Альфреду, а еще вправил плечо густову, а эти болваны спасибо сказать не могут. Потом останется впечатление, что среди ангварнцев одни грубияны, «Он не очень любит деревенскую жизнь. Я вот тоже». «А я вас понимаю». Ханна улыбнулась и поправила воротник рубашки. «Никогда не любила деревню. Мы с Хансом жили в городе. Там нам нравилось больше». «Твой муж?» «Да, он прислуживал тогдашнему анвальту, сеньору, и откладывал деньги, чтобы она осеклась». «Извините, вам, наверное, неинтересно слушать про...» «Нет, расскажи», — попросил Людвиг. «Пока Ханна говорит, можно молчать». Мне интересно, я же не такой твердый и непрошибаемый, как моя броня. Такой же человек, как и ты. Правда, с рыцарским титулом и оружием, но это так, мелочи. Они засмеялись. Я таких рыцарей, как вы, еще не видела. Тупых, неловких болванов. Похоже, я такой один. Ну, и что тогда случилось? Все было как в красивой сказке, что показывают бродячие актеры, проговорила девушка чуть возвышенным голосом. Он мужественный стражник, а она прекрасная служанка. Они жили в замке и проводили вместе очень много времени. Ханна улыбнулась, но с грустью. Хан служил в страже, а я прислуживала жене анвальта. Но сам сеньор был не очень приятным человеком. Вредный, кричал, руки распускал. Еще толстый, как печка, и вонючий, как свинья. Людвиг украдкой понюхал рубашку и скривился. «Мы тогда жили в ангварине, в старом ангварине». И вот Ханс предложил сбежать. Ему тогда было лет примерно как вам. Вот мы и сбежали. Хотели далеко, на юг, где всегда тепло и растет виноград. Но денег хватило только для ближайшего города. Ханс устроился в стражу, а меня взяли служанкой к знатной даме. Та еще старая ведьма, но временами было еще ничего. «Девица так себя вести не должна», — сказала Ханна скрипучим голосом. «Но если очень хочется, то можно». Она счастливо засмеялась. Но мы не жалели. Когда было свободное время, мы с ним ходили в лес, учил меня драться и стрелять. Но денег не хватало, и Хан состроился наемником. Говорил, что война кончится быстро, он разбогатеет, и мы отправимся дальше. Но, увы, он не вернулся. Сказка закончилась, да и вряд ли бы такая кому-нибудь понравилась. Погиб в бою. Если бы он дожил до него, Ханна поморгала чуть чаще обычного. Там бы продержался. Нет, заболел и умер еще в походе. О таком в сказках не говорят. И что ты делала дальше? Тогда и хозяйка умерла, пришлось возвращаться домой. Отец долго на меня дулся, потом сказал, что нечего ходить вдовой, нужно обязательно выйти замуж. Из-за кого? Людвигу почему-то стало обидно. Из неженатиков. У нас в колонии только Петер, Клаус и Густав. Вообще, я должна была выйти замуж за Йозефа, но он слишком долго тянул. Вот и дотянул. «А то бы я опять стала вдовой, и меня бы тогда точно никто в жены не взял». Она откашлялась и зашептала натужным злобным голосом. «Это черная вдова, берегись!» Людвиг засмеялся следом, хотя не понял, в чем шутка. «А, что с ним случилось?» «Ну, Йозеф, вы разве не помните? Но он погиб ночью». «А, этот!» Он захихикал, будто в лопающийся от выстрела голове было что-то смешное. Зря он посмотрел в ствол, конечно. «Ага», — во взгляде Ханны мелькнула у Каризна. «Вы что, нельзя потешаться над умершими?» «Да, ты права». Он посидел, кусая губы, но не выдержал и опять засмеялся. «Но зато вы меня слушали, когда я говорил, что с оружием надо обращаться осторожно». Людвиг вытер глаза. «Теперь точно все испортил». «Извини, наверное, выгляжу бессердечным чудовищем». «Немного», — она едва заметно улыбнулась. «Сам бы не подумал, что это меня насмешит». «И что дальше?» «А потом наша колония приехала сюда. Мы умеем работать в сложных лесах, поэтому нам дали это место, где раньше...» Ханна резко замолчала. «А вы из Грензена?» «Никогда про него не слышала». «Нет, это Губерт из Грензена. А я из Турмкурста». «Но ты права, никто про Грензена не слышал. Немного унылый край». Людвиг попытался вспомнить ту шутку. «У жителей Грензена столько денег, что им хватит на всю жизнь. Только если они не будут их тратить». Она улыбнулась. «А чем вы занимались в сторм -курсте? Или вы всегда были рыцарем с малых лет?» «Ну как чем?» Людвиг засмеялся. «Тем же, чем и обычно занимаются люди вроде меня. Фехтование, верховая езда. Некоторые ходили на охоту, но я не любил. И только это?» Но ну, больше и нечего. А еще у нас театр был. Ну и когда были ярмарки и праздники, смотрели на представление. Вот по деревням актеры не ездят, а в городе постоянно что-то показывали». «Нам с Ханцем очень нравилось. Хотя нет, он ту историю не любил. Но я несколько раз ходила. Про девочку, которую похитили страшила и заставили работать в бань. А вам что нравилось?» «Разное, много чего». Людвиг задумался. Но «Недавно я видел нечто совсем другое. Выглядело по-настоящему». «И что там было?» Ханна придвинулась поближе. «Долго рассказывать, но я попробую». Однажды один человек, хотя и не совсем человек, изготовил кольца, дававшие могущество. Он раздавал их правителям, но втайне от всех создал другое кольцо, с помощью которого мог управлять остальными. От звука охотничьего горно Эйнер скатился на пол, ничего не понимая. Где-то слышался собачий лай и крики. Уже почти утро. «М-м, — Людвиг с просонья открыл глаза, потом до него дошло, и он вскочил. Помоги надеть доспех. Кирасы напялили поверх рубашки, которую островитянин отдавать не собирался. И я пошел. Рыцарь взял шлем, один из тех, что селяне прятали в руинах. Ты оставайся. Почему? Ты ранен. Если вас всех прикончат, то и меня тоже. Сражаться не хотелось, но выбор небольшой. Или сражайся, или умри. Решай сам. Я за тобой присмотрю, но в этот раз держись подальше. Вся деревня спала в одежде и с оружием. Дозорные уже выстроились, а к ним подбегали остальные. Причем копейщики стояли первыми, направляя копья вперед и прикрывая стрелков. Значит, парень не зря убил время, и его подопечные запомнили хоть что-то. «Строимся плотнее», — приказал Людвиг. Из леса доносились крики и шум бегущих людей. Собаки хрипели и пытались порвать цепи. «Больше, чем вчера», — Дитрих сплюнул. «Готовимся!» «Огонь по команде! Кто выстрелит, раньше я тому мушкет в жопу засунул!» Толпа вывалилась из леса. Селяне ждали. Кто-то нервно дышал, кто-то икал от страха, а от кого-то разило перегаром. Эйнер стоял позади всех. Живот сильно крутило, но времени облегчиться уже нет. Людвиг встал рядом, дыша так, будто замерз. «Все будет хорошо, брат», — шепнул он. «Я за тобой присмотрю». Но смотрел он не на Эйнера, а на ту симпатичную вдовушку, с которой хихикал вечером. Она ничего, парня, не за что осуждать. Девица целилась из мушкета, но то и дело посматривала на Людвига. Почему-то эта неловкая картина показалась дико смешной. «Что с тобой?» — спросил рыцарь. «Истерика», — сказал Эйнер и вытер, от смеха слезы. «Сейчас начнется рубилого смертоубийство, кровище и дерьмо». А эта парочка пожирает друг друга глазами, не обращай внимания. Людвиг взял его за плечо. Хотел успокоить или успокоиться. Разбойники показались в свете факелов. «Готовься!» — Дитрих вскинул булаву. «Пали!» Мушкеты выстрелили. Это даже не походило на залп. Кто выстрелил раньше, кто позже, кто не выстрелил вообще. Людвиг все еще держал Эйнера за плечо и сжал пальцы так, что стало больно. Дым сдуло ветром. Урон от залпа показался смешным, но разбойники остановились. Кто-то побежал назад. Вот атаку!» Главарь бандитов вышел вперед. «Бей их!» Он кинулся в бой, но за ним побежали далеко не все. Большинство разворачивалось. Людвиг, наконец, разжал пальцы. «Держать строй! Кали!» Проревел он, чуть ли не срывая голос. Один из стоящих впереди копейщиков упал, крича и зажимая бедро. Но того, кто его ранил, проткнули несколько копий. Лесорубы орали от страха, но стояли на месте и кололи. Разбойники сбились в кучу перед строем, боясь лезть на острые шипы. С одного фланга ворвался Дитрих. Тяжелая булава опустилась на чью-то голову с тошнотворным хрустом. Людвиг напал с другого фланга, и звук клинка, хлиставшего по живому мясу, оказался еще хуже. Один разбойник ткнул рыцаря копьем, но острие выскочило из керасы. «Отходим!» — раздался крик главаря, и разбойники отступили. Кто-то успел перезарядить мушкет и выстрелил, но ни в кого не попал. Первый залп убил не так много, но то, как на него отреагировали враги, такого никто не ожидал. Защитники переговаривались, голоса дрожали от возбуждения. Лесорубы радовались, и Эйнер к своему неприятному удивлению разделял это чувство. «Они победили!» «Они не поверили, что у нас много оружий, сказал Людвиг, протирая кровавленный клинок. «Так и есть, мой друг!» — Дитрих снял шлем. «Вряд ли они еще сунутся, но расслабляться не будем!» «Ты в порядке?» — спросил островитянину Эйнера, но опять смотрел на ту девушку. Она его заметила и помахала рукой, лицо измазано после выстрела. Рыцарь улыбнулся, но улыбка сползла, как только он отвернулся. А ведь она видела, как я убиваю. Ты спасаешь им жизни, и ей в том числе. Тебе никто не осудит. Ты молодец. Да, парень немного просветлел. Спасибо, Губерт. Он хихикнул. Поможешь раненым? А куда я денусь? Эйнер посмотрел на трупы атакующих. Вид погибших врагов не вызывал никаких чувств. Неужели так и должно быть?